Глава 31. В зале ресторана «Гранд-Отель» в обеденный час играл симфонический оркестр и выступали, как всегда по воскресным дням, сольные номера. Года два тому назад все это было обставлено гораздо богаче европейских знаменитостей, слушали здесь ежедневно, но после мира схлынули интендантские чиновники, поставщики, шпионы, контрразведчики, международные авантюристы, Великолепные женщины с ассортиментом паспортов, с коробочкой кокаина в золотой сумочке, нейтральные дипломаты и засекреченные дипломаты воюющих стран. Все, кто не задумываясь, разменивал деньги и покупал все. Оружие, товары, сталь и яды, человеческую подлость и острые удовольствия. Теперь в будние дни в ресторане Гранд Отеля вместо вина подавали графины с холодной водой. Гольму грозило захолустья. С убытком для себя ресторатор устраивал воскресные концерты. Их посещали даже почтенные семейства, поддерживая национальное предприятие. Все столики были заняты. Сигарный дым пробивался сквозь лапчатые пальмы. Сегодня демонстрировалась американская новинка — джаз-банд с настоящими неграми. Трудно было привыкать к адской трескотне, вою саксофона, барабаном и тарелком, визгом веселых людоедов. Мало того, что Америка сняла исподнюю рубашку со старого мира, на могилах 15 миллионов заставила плясать бешеный фокстрот. Ах, то ли дело убаюкивающий старый мечтательный вальс. Слишком близко к оркестру сели, а вы говорите погромче. Погромче-то не хочется, да ваши страхи, «В Европе чай. Что же водку не пьете?» У стены за небольшим столиком обедали двое русских. Один худощавый, холенный, с залысым лбом, с острой бородкой, другой с воспаленным, несколько неспокойным лицом, с выпуклыми, влажными, жадными глазами. Худощавый мало ел, много пил. Его собеседник ел жадно, наваливаясь грудью на стол. Худощавый говорил «Напрасно, напрасно, Александр Борисович! Что же и в Петрограде ни капли не пили!» «Да бросьте вы, слушайте!» Александр Борисович косился на соседей. «Вот тот, внушительный дядя, кто такой?» «Полицейский из отдела наблюдения над иностранцами. Мой приятель. Хорошенькое знакомство. Без этого здесь нельзя. Ну, а вон те в смокингах. Двоих не знают. Третий, тот, кто вертит ложечкой в шампанском». Граф де Мерси из французского посольства. Недавно прибыл в таинственной миссией. А тот высокий старик. Русский помещик какой-нибудь? э Эка. поважнее короля. Сам Нобель. А затем тем столиком что-то уж очень они поглядывают на нас. Русские. Лысый, смуглый, маленький. Извольский. Во всяком случае, живет здесь под этой фамилией. Тот, кто смеется, рыжебородый, Концертмейстер Мариинского театра Анжелине, он же Эттингер, почему-то. Чем занимается, черт его знает, но деньги есть, он угощает. А третий Верзила Битценбиндер, тоже сволочь. А та компания за большим столом, красивые женщины. В гостинице со вчерашнего дня их уже заметили, с лиловыми волосами, по-видимому, жена Хаджетлаша. Какого Хаджетлаша? Того в Черкесске? Так я же его знаю. Встречались в прошлом году в Петербурге. Он печатал свою книжку. Интереснейшие записки. Разоблачение застенков Абдулгамида. Пытки, убийства, кошмары в турецком вкусе. Здорово написано. Что он здесь делает? Живет за городом, в Бальстанасе. Рантье, как мы все. Любопытный парень. Негры положили инструменты и ушли с эстрады. Танцующие вернулись к столикам, в зале сдержанный гул голосов, хлопают пробки от шампанского. Худощавый закуривает, щурится удовлетворенно, бровями подзывает лакея, и когда закуска убрана, наклоняется к собеседнику. ну какие же новости из Петрограда? Как только смолкла музыка, Хаджетлаше указал Леванту. Видишь того с выпученными глазами? Это Леви Левицкий, журналист, пробрался через финскую границу курьером к Воровскому. Ловкий малый. У него мне известно другое поручение, помимо бумажонок Воровскому. На ухо. Был близок к Распутину. Вырубывай и всем тем кругам. Вчера был в банке с чемоданом, который там оставил. И кроме того, внес на текущий счет какие-то суммы. Левант равнодушно вертел деревянной мешалкой в бокале шампанского. А другой с ним худощавый. Ардашев. Тоже в сфере внимания. Во время войны успел перевести сюда не меньше миллиона крон. В прошлом году приехал для закупки бумаги для Петрограда. Бумагу купил, но остался. С русской колонией не встречается. «Трудновато», — сказал Левант. «Без обличающих документов не советую» французы щепетильны. Будь спокоен. А вон, смотри, в самом углу сидит один. Тут уж дело чистое. Курьер Воровского. Варфоломеев. Матрос-броненос Сопотемкин. Лемонт недоумелно взглянул. Очень доверенное лицо. Много знает. На ухо. О царских бриллиантах. Негры, показывая белые зубы, появились на эстраде. К Вере Юрьевне подошел в давечный молочно-румяный швед. С первым тактом джаз-банда она положила голую руку на его плечо и пошла легким шагом, бесстрастная и равнодушная. Новая Афродита, рожденная из трупной пены войны, волнуя прозрачно-пустым взглядом из-под нагримированных ресниц, женскими движениями, всем доступная и никому не отдавшаяся. Глаза всего ресторана следили за ней леви вытирая салфеткой вспотевший лоб, сказал Ордашеву. «Слушайте, с ума сойти! Кто она?» «Соотечественница, разве не видишь?» «Будьте другом, познакомьте». Мне очень бы советовал знакомиться с дешними русскими. Это не прошлогодние паникеры-беженцы. Их тут соорганизовали. «А, бросьте, я нейтральный». В глазах его появилось страдание. а женщина! Послушайте, это же сон!» Каска.